Глава 7 «Все понял?» «В общем и целом», – осторожно подтвердил Кузнец. «Будь другом, повтори, что нужно успеть сделать до начала состязаний. Мне понадобилось две минуты, чтобы поделиться с Викула дальнейшим планом действий и около получаса, чтобы добиться от него понимания всех шагов. И сейчас Кузнец сдавал мне, можно сказать, экзамен». Первое. Избавиться от рычагов давления, которые имеет на меня мэр и его помощник. Это заказ на тысячу подков, заказ на два плуга и заказ на ажурную решетку камина. И как ты это сделаешь? Забываю про подковы, занимаюсь жирными монетами. Плуги и делеги перепоручаю сделать своему подмастерью. Ну а за ажурную решетку беру ровно столько, сколько положено, чтобы никто не посмел улечить меня в лабир... продвижении интересов мэра. Хорошо, кивнул я, что дальше? Дальше посылаю второго подмастерья по крестьянским избам. Обещаю каждому взрослому мужчине бесплатное обучение пахотному делу, а каждой женщине — обучение рукодельному мастерству. И... И обещаю, что каждая семья, прошедшая обучение, получит новенький плуг в течение года в эту, как ее, рассрочку. Отлично, что дальше? Выбираю из самых здоровых крестьянских детей себе новых помощников, а текущих повышаю до подмастерьев. Одного ставлю на текущие заказы, второго отправляю скупить весь уголь и железную руду. И и поговорить с десятником путятой об исследовании заброшенных шахт. Все верно. Что потом? Весь день передвигаться между городской площадью, торговыми рядами, рабочим кварталом и казармами стражников, на площади выиграть состязания среди силачей, на всякий случай выпив зели силы, сваренные ульяной. В торговых рядах скупить все оружие и железо, старью отнести на старую кузню, поставить там подмастерье и наладить выпуск сельхозинвентаря». Викула покосился на зажатую в кулаке бумажку с описанием тяпок, грабель, серпов, совков и прочих полезных в хозяйстве вещей. «Деньги под это дело взять у магички, вести строгий учет». «Правильно», — приободрил я кузнеца. «Что еще торговцам сказать надо?» «Что я сделаю все, чтобы кражи в торговых рядах прекратились», вспомнил кузнец. «Хорошо». «Далее», — продолжил Викула, — «наладить выпуск оббитых тонким железом колес, готовиться к масштабной стройке, пообещать рабочим, что скоро будет много работы и угостить всех в честь ярмарки булочками с корицей от горха. Там же встретиться с Кирей, и он познакомит меня с подпольем». Подполье у нас еще не существовало, но я надеялся, что после встречи с местными хулиганами и беспризорниками я смогу увлечь их полезным делом. Ну а если не получится, в дело вступит Киря, который сто процентов замотивирует местных пацанов поработать на меня как минимум пару недель. При удобном моменте, как бы случайно захожу в казармы и осматриваю кольчуги, возмущаюсь отвратительным качеством металла Обещаю выковать достойные настоящих мужчин доспехи. Это моя заготовочка по повышению недовольства. Если стража вместо того, чтобы усмирять волнение, сама будет роптать, быстрее получится взять город под свой контроль. Ну и самое главное, Викула. Говорю, мало, но по делу. Если начнутся погромы, лезть повыше и толкать речь. Все верно, товарищ. Я пожал кузнецу руку. Только не если, а когда. И не забудь про талантливых мастеров и трудолюбивых крестьян. Идти до... Кхм, клиента далеко, но оно того точно стоит. Все остальное узнаешь у Ульяны». «Добро!» — Викула сжал мою руку, так что кости жалобно хрустнули. «Запоминая руну ошейник». Кузнец медленно нарисовал в воздухе двойной круг, свинчающий его сверху галкой. «Внимание! Кузнец Викула научил вас семейной руне ошейник». Теперь любая стальная полоса соединится в кольцо, образуя ошейник. «Добро», – кивнул я, порадовавшись приятному бонусу. В принципе, я мог обойтись и без него, но когда я в общих чертах рассказал кузнецу свой план, он сам предложил мне помочь. «Что ж, оставляю вас с Алифтиной, и увидимся на состязаниях». Кузнец отзеркалил мой кивок и повернулся к Алифтине. «Давай сюда свой ножик». «Вот», — девушка протянула кинжал. «Только я не знаю, какой заменитель найти рукояти из Катрана». «Срок службы», — деловито поинтересовал Свикула. «Пары дней хватит», — мрачно ответила Алевтина. «Ну тогда моченый корой Ива обернем». Кузнец с интересом посмотрел на девушку. «Это для борьбы с угнетателями пролетариата?» «Что-то типа того», — с натяжной улыбкой согласилась девушка. Главное вот здесь в клейме эту зарубку не пропустить. Да уж поучи и меня клейма выбивать. Понаблюдав за рабочей перепалкой демонесса и кузнеца, я удовлетворенно кивнул сам себе и незаметно вышел из кузни. Времени было все меньше, а дела не убавлялись. Шагая по темным улицам, я еще раз прокрутил в голове свои планы и недовольно нахмурился. Как бы я ни изворачивался и не хитрил, делегируя задачи другим, Все задания квеста выполнить не успею. Что ж, мне главное организовать бесперебойную поставку НПС к дракону. Надеюсь, Ули успеет сделать ширму, за которой спрячется дракон, и постараться раскачать город Новостания за сегодня. Про рух и состязание я молчу, кровь бизнесу нужно успеть до вечера. Ну а сейчас у меня на очереди Стренагорх, а вот и его таверна. Пройдя сквозь раскрытую дверь, я подивился на наличие ночных посетителей и направился сразу же к барной стойке. «Здорово!», Здорово – прогудел великан. «Долго ты!» «Дела, старина!» – я протянул Горху пару бутылок вина, взятого у домового на пробу. «Это тебе подарок!» «Спасибо!» – трактирщик бережно убрал пыльные бутылки куда-то под барную стойку и кивнул на дальний столик. поговорим «С удовольствием», — согласился я. «Богдан!» — негромко протянул Горх, и за его спиной вырос поперек себя шире верзила. «Да, дядька Горх. Постой за прилавком», — приказал ему трактирщик. «Потом картошку дочистишь». «Хорошо». Парень, не скрывая радости, взял полотенце и принялся натирать им кубки. «Честно говоря, я его прекрасно понимаю. Тоже ненавижу чистить картошку». «Ну что, нашел сокровище основателя?» — в лоб спросил трактирщик, не успели мы сесть за стол. «Весь город подземный звон слышал». «Можно сказать и так», — поморщился я. «Как вообще обстановка в городе? Я пообщался с Викула и Алевтиной, но они даже не заикнулись про звонки». «Так они пришли», — пояснил Горх. «Викула лет десять назад у нас осел, а Алевтина, дай боги, второй год живет». «Ясно», — я покивал головой. «Не томи горх, что местные говорят». «Ничего», — пожал плечами трактирщик. «Чего тут говорить, если подземный колокол трижды пробил? Молча готовимся. Цены на оружие в два раза взлетели. Все дедовские загашники повскрывали. Доспехи начистили. Да помирать приготовились». «Чего это сразу помирать?» — недовольно нахмурился я. «Так из нас только каждый пятый воин считай», — охотно пояснил трактирщик. «Остальные забыли науку ратную. Несколько столетий мира хоть кого расслабит». «Значит, народ выжидает», — уточнил я. «Не то слово», — подтвердил Горх. «Удольск сейчас похож на сухой хворост, а бронеуголек мигом вспыхнет». «Мда...» Я поморщился, представив, что будет, если местные полыхнут сами, без моего виртуозного руководства. «У меня плохие новости, старина. Этой ночью дружина столичного Витязя город в ножи брать пойдет». «Ну, это мы еще посмотрим, кто кого на нож возьмет», — философски возразил трактирщик. «Но за конкретное время спасибо. Ожидание — штука мерзкая». «Ожидание», — протянул я, — «Ты о чем, Горх? Некогда сидеть ждать, столько всего успеть надо». «Говори», – нахмурился Горх, – «я благодаря тебе чуть ли не богаче мэра стал. Если еще и город поможешь спасти, вовек благодарен буду». «Внимание, доступно задание «Благодарность Горха». Принять? Да нет?» «Вот так вот без описания? да уж, принять, конечно». «Значит, так, старина!» Я наклонил голову поближе к трактирщику и перешел на шепот. «Первое. Война войной и обед по расписанию. Ты муку у Хотура перехватил?» «Обижаешь!» – расплылся в довольной улыбке Горх. «Отлично!» – я довольно потер руки. «Все по инструкции делаешь?» «Обеды в коробочках, продавцы сдобы из мальчишек, круглосуточно работать приходится. Рук не хватает!» «Отлично», — повторил я. «Что по деньгам?» «Твоя доля тысяча двести золотом». «Сколько?» — удивился я. «Вот тебе и село». «Богатое и зажиточное село», — поправил меня Горх. «Когда тебе передать золото?» «Значит так, я еще раз прокрутил в голове детали плана». «Горх, если я не вернусь до начала состязаний, ловишь на ярмарке мельника и выкупаешь его мельницу». Он будет или работать на нас, или ни на кого. Будет упрямиться, свою мельницу поставим». Горх согласно кивнул и протянул. «Я считал, 8 сотен должно уложиться». Вот и ладушки, я достал из инвентаря компотик и отхлебнул прямо из горла. «Далее, Хотура пока не трогай, я с ним сам сегодня разберусь. А вот с охотниками надо наладить контакт». «Уже!» — обрадовал меня трактирщик. «Серебром плачу им за птицу ягоды, грибы и яйца, золотом за мясо и мед». А с крестьянами наладил? «Считай, половины семей мне урожай свой несут», — довольно улыбнулся Горх. «Пришлось даже помощниками обзавестись». «Помощники — это хорошо», — задумчиво пробормотал я, вспомнив про Кирю, Улю и Вику. «Что помогу магу земли?» «Есть парочка на примете», — поморщился трактирщик. Отнекиваются от ворожбы, но урожай трижды в год собирают. Волхвов опасаются? «Бокша в последнее время совсем невыносим стал», — угрюмо кивнул Горх. «Ну, тогда слушай, что сегодня нужно будет сделать». Я пересказал Горху отредактированную версию про визит к дракону и получение класса. Советовать ничего не стал, сами разберутся, кому воинский класс брать, а кому гражданский усиливать. Единственное, строго-настрого попросил выстроить паломничество на капище таким образом, чтобы незаметно было, что полгорода куда-то пропало, и чтобы шли к капищу не через храм, а лучше всего через Ульяну. Горх, услышав про великого мудреца, который даст ответ на три вопроса или поможет стать сильнее или умелее, заметно расслабился и повеселел. Ну а стоило мне поднять разговор про вина домового эда и налить трактирщику на дегустацию кубок, как Горх, не думая, рубанул воздух своей лопатообразной ладонью. «Все тащи, Алекс. По четыре сотни продадим, а что не продадим? Завтра купцам ярмарочным по 6 сотен спихнем. Это же божественный нектар. Абразив. Амброзия», — поправил я Горха, проверяя по карте, «идет ли тайный ход в погребового трактира. К утру проверь погреб, там найдешь вино». «Добро, Алекс!» – Горх протянул мне свою лапу. «Спасибо тебе!» «Сочтемся!» – усмехнулся я. «Ты, главное, попридержи коней, если кто без сигнала бычить начнет». Ориентировочное время после окончания состязаний. «Не вопрос!» – заверил меня трактирщик. «Кстати, держи!» С этими словами Горх протянул мне. «Ключ от банка. Владелец Гном Кубыш». «А где сам Гном?» – я поднял глаза на Горха. «Откуда у тебя этот ключ?» «Так ты же сам сказал», — посерел от смущения трактирщик. «Избавиться от проблемы». «То есть гнома я больше не увижу», — уточнил я. «Пропал, кубыш!» — сделанным сожалением развел руками горх. «В лес ушел и не вернулся М да «Мда... Что-то мне с каждой секундой кажется, что робины сильно недооценивают местных. Они, наверное, и без моей помощи справятся». «Ладно», — я убрал ключ в инвентарь, — «тогда увидимся на состязаниях, старина?» «Увидимся», — подтвердил Горх, — «ты нам только отмашку дай, когда дружину Витязя громить». недобро усмехнулся я, — «поверь, даже слепой заметит эту отмашку». Благополучно заключив сделку на вино и найдя еще человек 50 на паломничество к дракону, я тепло попрощался с Горхом и вышел из трактира. Пора было поспешить к горам и обязательно пройти через ворота, на которых обычно несет стражу путята. Надеюсь, бес ничего не напутал и сейчас ждет меня на оговоренном месте. Ночь скоро закончится, а у меня еще конь не валялся. Время поджимает, а я, как ни крути, знаю только один способ повысить уровень с полтинника до сотки за один день. И для этого мне понадобится вся моя удача.